Арториджи долго простоял в раздумье, провожая глазами удалявшихся патрициев. Наконец он был выведен из задумчивости эндемионом, который прыгал на него и лизал ему руки. Мнимый паяц решился уйти из этого места и медленно направился к германской курьи. Когда Галл дошел до этой курии, где все еще пировала масса людей, солнце уже близилось к закату, и скоро должны были наступить вечерние сумерки. Арторид же так глубоко погрузился в печальные мысли, вызванные в нем словами Суры, что еще не заметил, как за ним уже довольно долго шел по пятам метробий. Последний, то идя позади Галла, то опережая его, не спускал с него глаз. Когда Арторид же подошел к площади германской курии, то, заметив мимо, тотчас же узнал его, потому что во время своего продолжительного пребывания на вилле Суллы в Кумах хорошо знал комедианта, постоянного завсегдатая в доме диктатора. При виде Митробия Арториджи сильно встревожился, опасаясь, как бы Мим также не признал в нем гладиатора Суллы. Он решился выйти из этой беды, ускорив шаги, в надежде, что Митробий находился там случайно и не узнал его. В худшем случае Арториджи мог скрыться от него, затерявшись в толпе. Судьба, по-видимому, благоприятствовала Арториджи. Неподалеку от дверей патрицианского дома толпилась многочисленная группа граждан, занимавшихся ремеслом клиентов. У каждого из них была в руках восковая свеча, то были клиенты одного из сенаторов и по обычаю принесли в дар своему патрону каждый восковую свечу по случаю сатурналий. Подойти немедленно к этой группе и при помощи локтей протиснуться в нее для Арториджи было делом минуты. Смешавшись с клиентами, которые входили в дом Патриция, он подошел туда же вместе с ними и на вопрос привратника, зачем он здесь, отвечал, что по приглашению хозяина этого дома явился дать дорогое представление клиентам за счет хозяина в награду за их приношение. Таким образом, Дворецкий пропустил его вместе с клиентами своего господина в атриум. Тем временем Арториджа, которому было хорошо известно, что дома богатых римлян были построены все на один лад, тотчас же заглянул за жертвенник богам Ларом, стоявший посреди внутреннего двора, имплувия, чтобы узнать, имеется ли по ту сторону сада другой выход из этого дома. Такой выход действительно имелся. Удостоверившись в этом, он, не теряя золотого времени, воспользовался сутолокой среди посетителей и суматохой, царившей уже здесь среди невольников вследствие сатурналий, а теперь еще более усилившейся от наплыва клиентов, прошел внутренний двор, перистиль, затем длинную галерею, которая вела в сад, в конце сада находился задний выход из дома. Арториджи заявил стоявшему здесь привратнику, что, закончив свое представление, он уходит по своим делам и не может терять времени, так как его ждут еще в другом месте. Он вежливо попросил привратника отворить ему эту дверь, так как главный вход осаждала огромная толпа народа. Привратник нашел просьбу паяться основательной, отворил ему дверь и, приветливо улыбаясь, выпустил его в короткий переулок, выходивший на новую дорогу. Темнота сгущалась все более и более. Артурид же понял, что теперь ему необходимо во что бы то ни стало поскорее выйти из города через ближайшие ворота. И так он спустился по этому небольшому переулку, посредством которого новая дорога шла от Большого Цирка вплоть до реки. Скоро он очутился на набережной Тибра. Это была великолепная улица, которая все время тянулась вдоль левого берега реки от речных ворот к тройничным воротам. Арториджи взял налево, направившись к последним воротам, как к ближайшим. Дорога это удаленная от центра города, была почти пуста. По яцу встречались только изредка одинокие граждане, торопившиеся в цирк или на форум. Тишина, царившая на этой улице, нарушалась лишь клокотанием реки, которая катила свои мутные, вздувшиеся от недавних дождей волны, до да отдаленными и неясными отзвучиями шума и кликов доносившихся из центра великого города. Артурид же прошел по этой улице, быть может, шагов триста, как вдруг ему послышались чьи-то быстрые шаги, словно кто-то следовал за ним по пятам. Он на мгновение остановился, насторожился, шаги все приближались. Он вынул из-за пояса кинжал и снова быстро пошел вперед. Но тот, кто шел сзади него, казалось, двигался еще быстрее, потому что шаги слышались все ближе и ближе. Тогда, воспользовавшись поворотом, который описывала в этом месте дорога, Арториджа остановился у одного из тенистых дубов, которые окаймляли эту улицу, и притаился за его массивным стволом. Удерживая дыхание, он старался удостовериться, был ли это метробий или безобидный гражданин, спешивший по своим делам. Скоро паяц услыхал приближение ожидаемого человека — услышал его тяжелое дыхание, увидал его лицо — это был Митробий. Это был Митробий, который, не видя более пред собою Арториджа, остановился и, осмотревшись кругом, произнес непринужденным голосом, как бы разговаривая сам с собою. — Да куда же он скрылся? — Вот я, милейший Митробий, — молвил, выходя из своего убежища Арториджа. Он решился убить комедианта, чтобы отомстить за старые обиды и тяжкие бедствия, причиненные им делу гладиаторов, и в то же время спасти себя от гибели, которую Митробий, несомненно, подготовил ему. Митробий отступил на несколько шагов в сторону, где каменная кладка высотой в половину человеческого роста отделяла улицу от этой части реки и сказал мягким, вкрадчивым голосом, обращаясь к Арторидже, а а, -а так это ты!» «Ты сам, мой прелестный гладиатор! Я узнал тебя, а потому пошел за тобою. Мы были знакомы между собой на Куманской вилле Сулы. Я хочу, чтобы ты поужинал со мною. Мы выпьем хорошего фалернского вина». «На ужин в Мамертинскую тюрьму хотел бы ты отвезти меня, старый предатель!» — молвил Арториджи тихим угрожающим голосом, приближаясь к миму. «Чтобы затем меня распяли на кресте!» а тело мое бросили на съедение ворона москвелина. — Да нет же! Что это за нелепые мысли пришли тебе в голову? — отвечал дрожащим голосом метробий, продолжая пятиться наискосок по тому направлению, откуда пришел. — Пусть я пить и Питер меня своей молнией, коли я не хотел угостить тебя отборнейшим фалернским. — Нет, помутневшей воды светлого тибра напьешься ты нынче вечером досыта, подлый пьяница! — прошептал гладиатор. Отбросив далеко в сторону лестницу, веревки и обезьяну, он бросился на старого комедианта. «Помогите! караул Друзья мои, он меня убивает! Скорее! Идите сюда! Бегите!» — кричал комедиант. Он побежал по направлению к новой улице. Но он не мог окончить своего призыва. Арториджи, взяв кинжал в зубы, догнал его и схватил могучими руками за горло так, что у метробия занялся дух, и слова замерли на губах — А Гал продолжал говорить сквозь зубы. «Ага, ты пригласил и других приятелей. Низкий трус для ужина, который ты мне готовил. В самом деле, вон они идут». И правой рукой он схватил кинжал, в то время как Митроби во всю мощь закричал «Караул!», обернувшись в группе невольников и клиентов дома того Патриция, где незадолго перед тем укрывался Арториджи. По наущению Митроби они вместе с этим последним бросились по следам «Гладиатора». При свете факелов, которые несли эти люди, и Метроби и Арториджи увидали как раз в том месте, где новая дорога выходила на набережную Тибра, толпу, сбежавшуюся на бешеные вопли комедианта. Тогда Арториджа, всадив несколько раз кинжал в грудь Митроби, произнес глухим яростным голосом «Им не удастся спасти тебя и захватить меня, гнуснейший злодей». и, подняв обеими руками словно тюк полумертвого мима, из груди которого лилась ручьями кровь, и который испускал слабые стоны, Арториджа бросил его в реку. «Нынче вечером, старый пьянчуга!» — закричал он. «В первый и последний раз ты будешь пить воду!» При этих словах раздался всплеск воды от падающего тела и отчаянный крик метроби, который исчез под тинистой водой реки. «Мы здесь, Митробий! Не бойся! Быть ему на кресте, подлому гладиатору! Не убежать ему от нас, голубчику!» Кричали разом рабы и граждане, которые находились теперь всего за 50 или 60 шагов от арториджи Между тем гладиатор сорвал с себя тогу и, бросив в реку Эндемиона, сам вскочил на каменную ограду и бросился в воду. «Помогите! Умираю! Пам!» крикнул еще раз метробий, появляясь над поверхностью бурливых волн, быстро уносивших его к тройничным воротам. Люди, сбежавшиеся на помощь, очутились теперь на том месте, где только что разыгралась эта кровавая драма. Они суетливо метались из стороны в сторону, все разом крича, что надо было выручить комедианта, но никто пальцем не шевельнул для его спасения. А между тем Арториджи, рассекая волны наискось, быстро плыл, направляясь к противоположному берегу. Присутствующие посылали ему вдогонку проклятия и ругательства с левого берега и вопили о жестокой участи Митробия, который больше не показывался из водоворота. А гладиатор достиг благополучно правого берега, быстро двинулся к Яникуловой арке и вскоре совсем скрылся из виду в ночной темноте, которая все плотнее окутывала вечный горд.